«Екатерина Богданова. Загадай меня, ведьма. Пролог. Он бежал на пределе скорости, доступной маленьким кроличьим лапкам. Опять побег, опять в путь, на поиски лучшего места. Впереди, в ночном сумраке, уже маячили очертания спасительной табакерки. А позади горели факелы и голосила беснующаяся толпа. Но вот кто им виноват, что они не умеют свои молитвы ясно излагать? Подумаешь, слегка ошибся и вместо богатого урожая диточки и... устроил им демографический взрыв. Кто ж знал, что речь о местном злаке с таким каверзным названием, а не о деточках. И вообще, благодарны должны быть. У них уже лет двести никто старше тридцати детей не рожал, а тут даже старушки дряхлые потомством обзавелись. Ну, круто же! «Тут и оно что круто. А вот эти не оценили, и вместо того, чтобы принести благодарности великому божеству Кролю всемогущему, устроили на него настоящую охоту. И где только эту гадость магическую раздобыли на божественные сущности указующую? Ну да ладно, до табакерки уже пара прыжков, так что выкрутиться, как и всегда». Шустрый черный кролик с золотистой каймой на кончиках ушек сделал последний рывок и, протаранив лбом дверь, кубарем вкатился в бар. «Линка!» — заголосил кроль писклявым голоском на весь зал, привлекая всеобщее внимание. «Снимаемся с места! Скорее, а то же разнесут табакерочку-то!» «Снимаемся, так снимаемся!» Меланхолично протянула стоящая за барной стойкой рыжеволосая девушка и обозленные, вывертыми кроличьего божества люди имели честь лицезреть исчезновение целого здания с незатейливой вывеской, на которой красовалось название блуждающего по мирам бара — табакерка. «Кроль!» — устало подперев подбородок кулачком, протянула местная хозяйка, когда черный кролик взобрался на стул у стойки. «И не надоело тебе так по мирам мотаться?» «А выбор есть!» — зло спросил кролик. «Думаешь, оно мне нравится?» «Так найди уже место по душе и прекращай косячить», — хмыкнула она. «Тебя спросить забыл», — фыркнул черно золотой кролик. И тут же сменил гнев на милость. «Чё хмурая такая?» «Да, ничего», — вяло махнула она рукой. «Что, опять этот демоняка довёл?» Заискивающе заглянул ей в глаза кролик. «Не твое дело, косипор ушастый» грубо ответила хозяйка блуждающего бара и пошла наливать вино очередному приблудному вампиру. А кролик спрыгнул с высокого барного стула, проскакал к окну, за которым сейчас виднелись только неясные всполохи межмирового пространства, несущего табакерку в другой мир, и блаженно зажмурился. Он уже чувствовал, что там, в новом мире, урожай манны будет богатый. Может, даже ему удастся там задержаться на годик-другой. Эх, нелегка доля странствующего бога элементаля. И особенно тяжело, когда ты в наказание забылые заслуги на многие столетия заперт в теле кролика.